Глава шестая. Игра на вылет. Корабль неторопливо плыл по Босфору. Вечерний Стамбул зажигал огни. Слева и справа мерцали минареты. Чайки кричали, ловя воздушные потоки. Светились окна встречных катеров и яхт. Ника, облокотившись на перила, смотрела на темную воду. Приятный ветерок развивал волосы, пахло морем и арбузами. Это за спиной в ресторане официанты расставляли на столах фрукты в качестве лёгкой закуски. Играла музыка, и те, кто гарантированно прошёл первое испытание, радовались временной передышке. Те, чьё имя болталось в конце списка, смирились с проигрышем и наслаждались праздником, устроенным Creative World. но ну, они не дотянувшие самую малость до минимального балла, нервничали, без конца обновляя рейтинг. Ника... то поднималась на пятое место, то опускалась на восьмое, один раз даже прыгнула на четвёртое, обогнав талию и Юриса, но вскоре снова скатилась. Во главе списка прочно закрепилась Катрин. Как и ожидалось, в ответ на жалобы Светы Игорь и другие преподаватели лишь развели руками. Слово «Светы» против слова «Катрин». А учитывая, что блогерша опубликовала пост первый, доказать что-либо было попросту невозможно. Свету было жаль. Вернувшись в комнату после лекции, Ника обнаружила её на кровати с телефоном в руках. На вопрос «Что делаешь?» Света ответила «Снимаю лайки со всех её публикаций». А потом угрюмо добавила «Знаю, что это тупо, но остановиться не могу». Ника забрала у неё телефон и попыталась подбодрить. Но что она могла предложить, кроме рассказа о том, что Света не единственная, кому досталось. Как ни странно, это помогло. Света переключилась на историю о дизлайках, предположив, как и Юрис, что это устроил кто-то из студентов. Первой в ее списке, естественно, шла Катрин. Ника не знала, что думать. Читала негативные комментарии к посту и гадала, действительно ли ее подставляют конкуренты или все-таки пользователи Реддита взъелись из-за истории про клиента, урезающего бюджет. Потом они вместе пошли на общий сбор, объявленный преподавателями. Грассо предупредила, что в Creative World не потерпят нечестной конкуренции. «Вы подписали договор, в котором указано, что в случае неподобающего поведения студент будет отчислен без права вернуть оплату. Думаю, все понимают, что это касается не только выпивки и дебоширства, но и пренебрежения этикой. Если выяснится, что кто-то намеренно заваливает пост Вероники дизлайками», Мы, не раздумывая, отправим нарушителя домой. Вот только как доказать, реальные дизлайки или заказные? И как этого нарушителя найти? Ответа пока ни у кого не было. Ника наблюдала за окружающими над кораблём чайками и думала, что если её подставили, то сделал это кто-то из первой пятёрки. Причём, несмотря на уверение Светы, вряд ли Катрин. Зачем, если она и без того ушла далеко вперёд? Катрин призвала на помощь свою армию подписчиков. Лайки прибывали, и пост с котиком взлетел так высоко, что хоть сколько дизлайков на траве не догонишь. Оставались федерика Манчини, Юрис италия Да и про бывшего начальника забывать не стоит. Мог ли он подложить такую свинью? Теоретически, да. но стал бы рисковать репутацией, чтобы отыграться за прошлые обиды. Вряд ли. Такая подлость с его стороны смотрелась бы по-детски. Другое дело — конкуренты. Для них на кону стояло нечто большее, чем желание насолить. Должность в Креэте Уолт — не шутка. Ради такого вполне можно пойти на сделку с совестью. Так что Федерико Манчини Юрис Италия — кто-то из них. И если последние трое набирали лайки постепенно, то федерика поднялась на второе место подозрительно резко, да и дизлайков у поста про реинкарнацию было не так уж много. Словно почувствовав, что Ника размышляет о её персоне, к перилам подошла конкурентка из Португалии и протянула бокал с шампанским. — Ола! Ника хотела заметить, что нет повода не выпить, но не сумела быстро сложить фразу на английском, поэтому ограничилась простым «спасибо». Они чокнулись. федерика тоже облокотилась на перила и подставила лицо ветерку. Она не спешила объяснять, зачем пришла. А Ника не спрашивала. Возможно, дизлайки — дело рук Федерики. Возможно, постарался кто-то другой. Возможно, это стечение обстоятельств, и Ника виновата сама. Всё возможно. Но не стоит забывать, что у Юри с Италией и Манчини не было популярного блога, подписчикам которого можно разослать письма с просьбой атаковать конкурента. А у Федерико был. «Ты оставила сумку в ресторане?» Конкурентка из Португалии смотрела на проплывающий вдалеке берег. Ника кивнула. «Знаю, там ничего ценного». Федерико повернулась, коснулась щеки Ники, Хмыкнула и снова отвернулась. И что это, спрашивается, было? Ника не стала уточнять. У Федерики тараканов в голове чуть больше, чем у остальных. Видимо, один из них только что взял бразды правления в свои руки. Звякнул телефон. Пришло сообщение от Кирилла. «Ты как? Держишься?» «Угу», — ответила Ника. «Быстрее бы эта нервотрёпка закончилась». Когда она рассказала Кириллу о дизлайках... Он настоял, что нельзя сдаваться. Нужно подключить к голосованию всех знакомых. Он даже набросал краткую инструкцию, чтобы не упустить ни одного голоса из-за того, что кто-то не понял, как зарегистрироваться на Реддите или ставить лайки. После чего они с Никой принялись звонить и писать всем, кто был в адресной книге. Забавно. Конкурс на лучший пост превратился в конкурс «У кого больше знакомых?». Подключились все. «Мама, папа, брат, Кирилл, Роман Валентинович, Ромик». Знакомые знакомых просили своих знакомых, а те, в свою очередь, своих. Цепочка рукопожатий растянулась до предела, но её длины всё равно не хватало. «Слабый тут Wi-Fi». федерика тоже достала телефон. «Но это лучше, чем покупать местную сим-карту». Она говорила чётко и медленно, явно старалась ради Ники. Может, всё-таки дизлайки не её рук дело? Или для неё нормально сначала напакостить, а потом заботиться, чтобы Нике было комфортно общаться? Чем тебе сим-карты не угодили? Я как раз планирую купить. федерика покачала головой, словно говоря, «Ну ты даёшь, подруга». «За нами постоянно следят». «Постоянно». «А ты задачу». «Понятно. Лучше не уточнять, кто следит и почему. Только теории заговора не хватало». Ника отпила шампанского. Пузырьки приятно защипали нёба. «Отключи интернет на телефоне». «Я отключила». «Только Wi-Fi использую. Его сложнее отследить». «Так и сделаю». Хмыкнула Ника и поспешила перевести тему. «Как тебе экскурсия?» Федерико пожала плечами. «Красиво, но жарко». Тут Ника была с ней согласна. Днём их высадили на берегу, с которого открывалась роскошная панорама. Справа Азия, слева Европа, впереди мост через Босфор, а за ним Чёрное море. Правда, чтобы полюбоваться видом, пришлось идти в гору и пробираться через развалины форта. Всё бы ничего, если бы не жара. Солнце припекало так сильно, что несмотря на защитный крем, нос обгорел. Их предупредили, что лучше обуть кроссовки, и Ника последовала совету. Конечно, в босоножках пришлось бы несладко, но в кроссовках ноги жутко вспотели. Жаль не догадалась как остальные взять сменку, а потому мечтала поскорее вернуться в отеле, наконец, разуться. Они ещё немного постояли. Федерика что-то изучала в телефоне. Ника потягивала шампанское, и то ли мягкий ветерок подействовал ободряюще, то ли уверенности придал лёгкий алкоголь. Но Ника, наконец, решилась спросить прямо. федерика это ты задизлайкала мой пост?» Конкурентка отвлеклась от телефона и пристально посмотрела на неё. «На диктофон записываешь?» Ника опешила. «С чего бы?» «Я бы записывала». Как доказательство. Я всё стараюсь записывать. Да уж, очень содержательный разговор. Содержательнее некуда. Есть ли смысл повторить вопрос? Или это совершенно бестолку? федерика допила шампанское, потрясла бокал, стряхивая капли в босфор, снова посмотрела на Нику. «Хочешь победить?» Ника пожала плечами. Конечно, новость о вакансии в Creative World ее взбудоражила. Но где она? А где работа в лучшем в мире рекламном агентстве? Пределом мечтаний было забрать сертификат и возглавить отдел маркетинга в царской трапезе. Особенно теперь, когда баллы за первое задание ей не светят. «Вот видишь», — улыбнулась федерика — «ты хочешь работать с Максом». «Все хотят». «Чего хотят?» «И я хочу». Сзади незаметно подошел Манчини. «Девчонки, в выхтер... их э, бар выпьем чань рн интерн... шампанского Судя по всему, он предлагал развлечься в баре, но Ника была не в настроении. «Нет, спасибо». «Это им с Федерикой можно праздновать раньше времени. У неё второе место, у него третье. Почему бы не повеселиться?» «А ты что скажешь?» Манчини обнял Федерику за плечи. Её это не смутило. «Пойдём». Она приобняла его за талию и подмигнула Нике. «Давай с нами». Ника покачала головой, и эта парочка в обнимку побрела вдоль палубы. «Какая идиллия!» И это после вчерашней сцены в кафе? Зашибись. Похоже, я тут единственная нормальная. Она в очередной раз проверила рейтинг. Шестое место. До талии, разместившейся на пятом, не хватало всего 23 лайка. Такая нервотрёпка кого угодно сведёт с ума. Из ресторана вышла света, и Ника поспешила ретироваться. Она устала от разговоров. Устала выслушивать, какая Катрин стерва, и что преподаватели обязаны вычислить того гада, который устроил подлянку с дизлайками. Хотелось просто побыть в тишине, дождаться оглашения результатов, вернуться в отель, принять душ и уснуть. Она спустилась на вторую палубу. Манчини и федерика как раз заходили в бар. Ника подошла к перилам, достала телефон, чтобы снова проверить рейтинг. Сигнал вай-фая пропал. Оно и к лучшему. Нервы целее будут. С другого конца корабля из комнаты досуга вышли Талия и Юрис. Ника помахала им и пошла на нижнюю палубу. Может, там никого не будет? Корабль шел плавно. Качка совсем не ощущалась. На открытой террасе дул ветерок, но, несмотря на это, было душно, пахло машинным маслом. Исчезли крики чаек. На смену им пришел раздражающий гул двигателей. Но разве это проблема для того, у кого имеется стопроцентное средство против шума? Отключи слуховые аппараты и живи спокойно. Она обогнула стол, заставленный ящиками с шампанским, прошла мимо двери с табличкой «Машинное отделение» и нырнула в первую попавшуюся каюту, которая, к счастью, оказалась не только открытой, но и свободной. Внешний мир с его звуками, интригами и суетой остался наверху. Ника села на деревянную скамейку и, взглянув на часы, решила, что 50 минут, оставшихся до оглашения результатов, проведет здесь, где ее вряд ли потревожит. Крошечное окошко, за которым лишь темнота, прикрученный к полу стол и тусклая лампа под потолком. Что еще нужно? Отличное место, чтобы побыть наедине с собой. Она посидела немного, поёрзала, стараясь устроиться поудобнее, полистала фотки в телефоне, попыталась обновить рейтинг, но Wi-Fi и тут не ловил. Прошло две минуты. Вот почему время тянется бесконечно долго, когда умоляешь нестись галопом И наоборот, спешит неведомо куда, когда просишь хотя бы ненадолго притормозить. Лавка была твёрдой. Ника оперлась спиной о стену, Подтянула колени к груди, скрестила ноги. Все позы казались жутко неудобными. Очень хотелось спать. Во-первых, после ночных посиделок так и не удалось вздремнуть. Во-вторых, усыпляюще действовала духота в каюте. В конце концов, Ника завела будильник на случай, если всё-таки уснёт. Придвинулась поближе к столу, сложила на него локти, устроила сверху голову и сама не заметила, как... отключилась. То, что происходило дальше, сложно назвать полноценным сном. Такие изматывают, а не дарят бодрость. Одни и те же события раз за разом повторялись по кругу. Вибрирует будильник, Ника просыпается и спешит на верхнюю палубу, в ресторан. Итоги первого испытания объявляет Игорь. Ника пытается услышать результат, но в ушах вместо слов звуковая каша. Таблицу с рейтингом на экране закрывают чьи-то головы, а в телефоне никак не удается загрузить проклятый список. Потом снова вибрирует будильник. Ника просыпается, понимает, что она по-прежнему в каюте, поднимается в ресторан, и дальнейшие события дублируют одно другое. Будильник вибрировал, наверное, уже в сотый раз. Только теперь подрагивание стола ощущались иначе. Бзз, бзз, бз, бзз, бзз. Ярче, надоедливее, противней. Ника открыла глаза. С экрана телефона на неё смотрел бывший начальник. Улыбался с бокалом виски в руке. Она не сразу поняла, что это входящий вызов. Забавная фотка Игоря, сделанная на корпоративе четыре года назад, синхронизировалась и в новый телефон вместе с контактами. Алло. Ника поднесла телефон к уху, запоздала, сообразив, что всё равно не услышит, Она же выключила слуховые аппараты. Не говоря о том, что разговор по телефону — это всегда обрывки фраз без смысла «Я не слышу. Сейчас поймаю Wi-Fi и напишу в WhatsApp». Она сбросила вызов, и мобильный оператор тут же прислал сообщение. «Вам предоставлен пакет 20 минут за 200 рублей в день. Оплата автоматически списана с вашего счета. Завтра при любом входящем звонке будет подключен новый пакет». Приятного отдыха? Гадство. Мало того, что ей в принципе входящие звонки не нужны, так теперь ещё выходит, она за них заплатила. Замечательно. До объявления результатов оставалось 10 минут, и Ника, следуя плану из дурацкого повторяющегося сна, вышла из каюты. Голова гудела. Отвратительный запах машинного масла вызывал тошноту, а ещё пахло чем-то одновременно сладким, и спиртовым, похоже, шампанским. Она снова прошла мимо машинного отделения и остановилась у стола в проходе. По лестнице почти бегом спускался Ред Макс, следом едва поспевал бывший начальник. Они что, её потеряли? Поэтому Игорь звонил. Не хотели объявлять результат без неё? Да ну, это вряд ли. Макс резко затормозил, и Игорь едва в него не вписался. Оба смотрели на Нику. А потом на лестнице появилась Грассо. Она что-то закричала, указывая на пол. Ника глянула вниз. В следующий миг корабль качнулся, и она не сразу сообразила, что это не пол вдруг ни с того ни с сего поднялся ей навстречу. Это она медленно оседает, прижимая ладонь ко рту. Хотелось кричать, хотелось зажмуриться, хотелось сбежать отсюда и никогда больше этого не видеть. Но вместо этого Ника смотрела на девушку, застывшую на полу совсем рядом. Неестественная поза, закрытые глаза, вывалившийся язык и струйка крови от виска к подбородку. На полу тоже темнела кровь. В тусклом освещении угадывались черные волосы, розовый пиджак и синяя сумка. федерика прошептала Ника, не слыша саму себя, а потом повернулась к застывшим на лестнице Игорю, Максу и Грассу. «Помогите! Это же Федерико!» CW, нижнее подчеркивание, Education. Ужасная трагедия произошла вчера во время круиза по Босфору. Одна из участниц курсов, федерика Сантос, была найдена мертвой. Причина смерти устанавливается, расследование ведет полиция Турции. Если вы знали Федерику или знаете кого-нибудь из ее близких, пожалуйста, сообщите в полицию, либо напишите нам в директ. Сегодня, 10 июля, занятия отменены. Мы скорбим о смерти жизнерадостной яркой девушки, с которой нам посчастливилось познакомиться. Наше соболезнования друзьям и близким. #Rip, #CW, Нижнее подчеркивание «Истанбул». Нравится Райтер Орехова и еще 134564.